Глава вторая. Будильник вырвал меня из очередного липкого сна, где я пытался поговорить с Катей сквозь толстое стекло, но она не слышала меня. Только в глазах стояли слезы. Я колотил проклятый барьер, но мои кулаки скользили по крови, бесполезно отскакивая от стекла. Эти барьеры были разными. Сегодня вот стекло. В другие дни — решетки, вода, пропасти стены. Иногда вместо Кати был Кай, и каждый раз у меня не было никаких шансов достучаться до них. После таких снов я открывал глаза и пару минут приходил в себя, мучительно вспоминая, кто я такой. Иногда я даже жалел, что не лишился памяти полностью. Знаю, в некоторых мирах с другими версиями меня это произошло. Наверное, они самые счастливые, живут себе обычной жизнью. Разве что иногда по непонятной причине их накрывает, когда они слышат звуки или чувствуют запахи, которых вроде бы не было в их жизни. Но они почему-то вызывают сильнейшие эмоции. Некоторым моим воплощениям повезло меньше. Они оказались на пути лавины осознания и не смогли ее выдержать. Кто-то убивал себя, пораженной красотой истинного мироздания, потому что не мог вместить ее в себя. Кто-то умирал от ужаса. По схожим причинам, что иронично. А кто-то вроде меня остался осколком едва не возникшей могучей личности, которая дерзнула, но не смогла справиться с последствиями, да что там, серьезно переоценила себя и свои возможности. Помню, как стоял там на краю утеса над фьордом, наслаждался ощущением всемогущества, чувствовал, что могу творить и отпускать миры одним своим присутствием, и некому было меня предупредить о последствиях. Точнее, возможно, предупреждали. Но я ведь не пожелал для начала найти и понять общий язык с обитателями свободных вселенных, которые Эльми называл хаосом. Я никак не мог сделать выбор. И в определенный момент понял, что вообще могу его не делать, что нет никаких границ, можно получить все и сразу. И я получил это. Вот только тогда я не понимал, что именно это значит «все» и сразу. В тех вселенных, где может существовать человек, не зря установлены фундаментальные ограничения, например, скорость света. Совершенно тот же принцип должен применяться и на уровне свободной мультивселенной. Иначе случится аналог большого взрыва с отдельной самоуверенной личностью, которая вдруг решила, что теперь можно все. Каждая версия меня, получив свободу, плодила другие версии потому что зачем останавливаться? И каждая получала немного измененный мир и информацию о нем. В конце концов, даже самых простых сведений о новых воплощениях стало настолько много, что я не мог их обработать ни в каком режиме. И при этом я продолжал жить в каждом из этих воплощений. Не самое приятное чувство, скажу я вам. Наверное, что-то похожее ощущает старенький процессор, на котором пытаются запустить новейшую требовательную игрушку. Да, это было больно, гораздо больнее, чем простая физическая боль. И это было приятно, невероятно приятно осознавать бесконечность замыслов. Каким-то чудом я понял, что происходит до того, как процесс стал окончательно необратимым. Начал пытаться тормозить, но это было все равно, что сдерживать лавину. У меня не было шансов стать тем, кем я пытался стать. Так, на собственном горьком опыте, я убедился, что все этапы, которые проходит информация в своем развитии, существуют не зря. Прихотью внешних сил я подступил к новому уровню бытия, не будучи готовым. Перед тем, как все закончилось, я еще успел понять, чем же именно занимался Эльми в своей очень странной, изолированной мультивселенной. Он просто пытался подняться выше, но за чужой счет, чтобы остаться собой, чтобы не терять возможность даже понимать те вещи, которые очевидны любому человеку, но о которых не может говорить обитатель хаоса, просто потому, что у него нет слов. Мое единение распалось на множество миров. Я не знаю, что случилось с остальными «я». Может, все погибли, и я последний осколок во всем множестве миров». А может, тот я, который остался на освобожденной земле, тоже смог вырваться и сейчас расценивает случившееся как досадную неприятность. Продолжает жить своей, или моей, жизнью. Отстраивает землю. Налаживает новые связи. Говорит с Гаей, чтобы найти другие пути развития. Я довольно быстро понял, что ее мне не хватает особенно сильно. Поначалу у меня была надежда, что на этой версии Земли она тоже существует в том или ином виде. Но это оказался очень странный мир, будто специально созданный в насмешку над той Землей, где меня создали. Внешне тут было почти все так же, как у меня, только великие события прошлого, в которых я участвовал, тут не происходили. Их влияние заменялось течением обстоятельств в разной степени невероятности. Например, тут не было Фаэтона. А пояс астероидов образовался в результате гравитационного влияния Юпитер. Тут не появилась ГАЙ, но ее действия по спасению биосферы от катаклизмов компенсировались процессами, которым здешние математики дали определение самоорганизация и теория хаоса. Насчет существования марсианской цивилизации в этой системе были большие сомнения, равно как и Венерианской. В жизни моих родителей не происходило никаких странных вещей. А я рос самым обычным парнем, вернее, тот вариант меня, который существовал до моей попытки возвыситься. Потому что этот парень так бы и продолжал жить обычным тренером, если бы не моя подлинная память, которая осталась при мне. В конце концов, я бы, наверное, сам решил, что эти воспоминания – плод моего больного воображения. И обратился бы к специалистам, чтобы попытаться от них избавиться но у меня по непонятной причине остался режим. Единственное нематериальное свидетельство того, что происходило со мной в последние годы. Только поэтому я не сдался. Я выключил будильник, быстро пробежал глазами ленту уведомлений. Ничего серьезного. Только новости да напоминалки по расписанию. Умывшись, я отправился на пробежку. Я переехал после того, как моя карьера двинулась в гору. Полгода назад меня назначили управляющим новым клубом, сети которые открыли на территории Сколково. Ездить сюда через всю Москву вообще не вариант. Поэтому я съехал с квартирки на Орехово и перебрался в Подмосковье. На противоположной от Сколково стороне железной дороги Минского направления есть жилой микрорайон города Одинцово, который называется Трехгорка. Вот там я и нашел подходящее жилье. Очень удобно. Полчаса пешком, и ты на работе общественным транспортом можно вообще не пользоваться. Микрорайон с трех сторон окружен подушкинским лесом, который благодаря ухоженным дорожкам, искусственному освещению и даже камерам стал больше похож на парк, полный жирных белок. Бегать тут одно удовольствие, с дорожкой в клубе не сравнить. Особенно таким приятным зимним утром в солнечную погоду и легкий морозец. На главной дорожке было людно и приходилось лавировать, но вскоре я свернул на боковое ответвление и углубился в лес. Там, за границами проложенных дорожек, народу было значительно меньше. Неведомые энтузиасты несколько лет назад на высоком берегу какого-то ручья устроили там импровизированную спортивную площадку, эдакую олдскульную качалку из подручных материалов. Были там и штанги из бревен и автомобильных дисков, Тренажеры, собранные на основе тележек из супермаркета и нагруженные булыжниками. Само собой, грузовые покрышки и кувалды, которыми эти покрышки полагалось бить. А еще груши и даже что-то вроде боксерского ринга. В общем, милое место. Обычно я добегал туда, отжимался, подтягивался и бежал дальше. И в этот раз я планировал поступить так же. Когда я поворачивал на площадку, то вдруг ощутил затылком что-то вроде дуновения ветра. Такой резкий, необычный порыв, а потом вроде как сотрясение земли. Я остановился и вынул наушник из правого уха. Музыка прервалась. Сразу за моей спиной, на месте, где я был мгновение назад, поперек протоптанной дорожки, лежал огромный ствол старой сосны. Дерево было по-настоящему большим, шире моих плеч раза в два. В растерянности я опустил руки и тут же услышал за спиной взволнованный голос. «Ты в порядке? Не пострадал?» Я обернулся. Возле меня стоял блондинистый парень примерно моих лет и комплекции, может, чуть постарше. Похоже, он тренировался на площадке, и я просто его не заметил, когда подбегал. «Кажется, нет», — ответил я все еще напряженным от стресса голосом. «Вообще, конечно, нифига себе!» Парень всплеснул руками. «Можно сказать, ты в рубашке родился?» «Да, что-то вроде того. Я вообще думал, лесники тут следят за этим. Видел санитарные вырубки», — добавил он. «Да, очень странно», — согласился я и направился к основанию упавшего ствола. Парень последовал за мной. «Блин, вот так дела!» сказал он, разглядывая оставшийся пень. На древесине виднелись явные следы распилов. Я почесал подбородок, потом достал телефон и сделал пару снимков и видео. «Это правильно», — одобрил мои действия спортивный незнакомец. «У тебя тут как, ловят? Это у меня прием плохой, надо бы полицию вызвать». «Да ну, брось», — отмахнулся я. «Слушай, ну тут ведь явные следы». Отпилили и оставили висеть, что называется, на соплях, в расчете, что пострадает первый прошедший мимо. Я вошел в режим. Осмотрел следы подпилов. Только теперь разглядел следы подошв. На них был специальный рисунок, который скрадывал след на земле. Нет, незнакомец явно был неправ. Кто-то ждал меня. И толкнул дерево, как только я показался рядом но немного не рассчитал. Я посмотрел в лес. Рвануть в погоню? Куда он может направиться? В голове распределились маршруты по степеням вероятности. Нет, не стоит. Только время потеряю. Да, может быть, — ответил я незнакомцу. Я слышал, сейчас появились такие психи. Для них это что-то вроде спорта. Подстраивать несчастные случаи в тихих местах, — сказал парень и протянул мне руку. «Я Захар». «Очень приятно», — ответил я на пожатие. «Григорий, живешь тут или работаешь?» «И то, и то». «Я недавно живу. Место получил в конторе, которая занимается нейросетями для сетей распознавания. Еще на испытательном сроке». «Круто», — кивнул я и направился к ближайшему турнику. «А ты чем занимаешься?» «Административной работой», — ответил я. Управляю филиалом одной организации. Организация? Чем занимается?» Продолжил мой назойливый новый знакомый, широко улыбаясь. «Оздоровлением», — ответил я. Угу, «Ясно. Ты из медиков, да?» Я рассмеялся. «Да нет же. Из фитнеса. Клубом тут управляю». «Ага, вот оно что», — улыбнулся Захар. «Круто. Подскажешь, что за клуб?» «Как раз место выбираю». «Пройдешь испытательный срок, обращайся», — ответил я. «Скидку сделаем». «У нас вроде корпоративная есть, но спасибо, обязательно обращусь. Телефонами обменяемся». «Почему нет?» — хмыкнул я и достал смартфон из нарукавника, активировав визитку с QR-кодом. «Держи». Захар отсканировал визитку и набрал меня в ответ. «Слушай». «Буду рад как-нибудь пообедать», — сказал он. «Вообще здорово иметь человека в теме ЗОЖа и всего такого прочего. У нас таких мало». «Давай, звони. Договоримся», — кивнул я. «По поводу этого». Он кивнул на упавшее дерево. «Уверен, что не будешь давать ход?» «Уверен», — ответил я. «Да и бесполезно это. В лучшем случае зафиксируют происшествие. Никто не будет заниматься расследованием серьезно». — Да, наверное, ты прав, — вздохнул Захар. — Ну, до встречи тогда.